3. Подними голову, Толганай. Возьми себя в руки. Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот день? Помню. Я ничего не забываю, Толганай. С тех пор, как стоит мир, следы всех веков во мне, Толганай. Не вся история в книгах. Не вся история в людской памяти. Она вся во мне. И жизнь твоя, Толганай, тоже во мне, в моем сердце. Я слышу тебя, Толганай. Сегодня твой день.